«Ты профессионал и должен сознавать, что Пастухов с увольнением из армии потерял внутреннюю опору», — жестко продолжал Нифонтов. «Он сам затрудняется определить, кому или чему он служит. Вроде бы внешне он придерживается удобной формы, он наемник, который время от времени выполняет задания нашего управления, но всякий раз...» Получая приказ или, если хочешь, заказ, он подвергает его некой собственной оценке и, выполняя, привносит некоторые коррективы сообразно своим неопределенным и размытым ценностям, которые с большим трудом поддаются рациональному анализу. По сути сам, в одном случае он поступает сообразно неписанному кодексу офицерской чести, а в другом, как прошлой ночью, хладнокровно расстреливает больше десяти человек. «Я не уверен в его авторстве», — упрямо повторил Голубков, отдавая себе отчет в том, что действительно пытается защитить Пастухова, в чем-то заведомо становясь на его сторону. Напрашивается вывод, что наметился определенный моральный дрейф в его сознании, теперь он все больше выступает в качестве защитника «своих», и к этим «своим» он относит очень узкий круг людей, которым доверяет лично. «Ну что ж, могу сказать, что управление входит в этот круг», — твердо заявил Голубков. «Я не верю, что Пастухов мог провести такую масштабную акцию, не поставив управление в известность». «Во-первых, не управление, а лично полковника Голубкова, который для Пастухова является моральным гарантом его действий. А во-вторых, спрошу себя, надолго ли он останется лояльным». «Если он предпринимает самосуд в интересах своих друзей, значит, он не доверяет нам. Что, если в какой-то момент Пастухов решит, что управление действует не в русле его личных ценностей? Каковы будут его поступки? Вы готовы взять на себя ответственность?» «Да, готов», — сказал Голубков. «Иначе я бы давно расстался с идеей использования группы Пастухова. Он профессиональный военный, русский офицер» несмотря на разжалование, который выполнит любой наш приказ. Кроме того, если мы хотим иметь высококвалифицированную группу, способную к инициативным и самостоятельным действиям, мы должны не только мириться, но и поддерживать ее относительную независимость и готовность к принятию ее членами ответственных решений». Генерал покачал головой «Сойди с трибуны, Константин Дмитриевич. Ты начальству лекцию читаешь». Мы должны их в узде держать, твердо контролировать их, иначе они таких дров со своей хваленой самостоятельностью. И, похоже, наломали. Устроить такую бойню в центре Москвы. Голубков мог бы заметить, про себя, конечно, что проведению подобных акций Пастухова обучило государство и не раз потом требовало применять это умение на практике. Но генерал прав. Если Пастухов стал вести войну от своего имени, его песенка спета. «Вы приняли какое-то решение относительно Пастухова, Александр Николаевич?» Генерал поднял удивленный взгляд. «В таком случае я не рассусоливал бы с тобой, теряя время, а отдал бы приказ, который ты бы в точности выполнил». Ценность этой группы достаточно велика, и я хочу сохранить эту группу именно в силу ее инициативности и надежности, еще проще скажу, в силу ее результативности, но я вижу опасность. Если пастухов возомнил себя самостоятельной силой, то придется делать неприятные выводы, и второе, подобные действия демаскируют эту хорошо законспирированную группу. Из МВД один человек сообщил мне, что они пытаются сейчас вычислить авторов акции, и среди прочих вариантов уже прозвучало слово «набат». Понял, Александр Николаевич? Проверь, причастность Пастухова к сегодняшним событиям. В целом МВД вполне довольна «набатом» и отдельно тем, что Спицын доигрался». У Спицинских, кстати, недавно была жаркая схватка с «Солнцевскими», да и другие группировки они нередко затрагивали, так что списать эту войну гангстеров есть на кого. Голубков понял, генерал нисколько не сомневается в том, будто только пастух мог так коротко и жестко разобраться с держащей в страхе полу Москвы бандитской группировкой. «Разрешите идти, Александр Николаевич». «Иди, Константин Дмитриевич, работай. Однако время зря не трать и учти. В ФСБ и МВД кое-кто дорого бы дал за такую группу. Это чудо куда как похлеще их доморощенного суперкиллера-слоника. А в случае засветки перед МВД группа Пастухова теряет для нас практическую ценность. Это, во-первых, и главное. А во-вторых, то, что я уже сказал». Вышедший из-под контроля пастухов, который занимается в столице личным джихадом, также обесценивает для нас свою бригаду. «Я им покажу сукиным детям джихад», — в сердцах пробормотал Голубков, выходя из кабинета. После того, как за последние десять лет промышленность района благополучно угомонилась и стоки окрестных заводиков поубавились, в честную понемногу стала возвращаться рыба кризис во всем пошел честнее на пользу. Вот и удобрения с полей, которые раньше применялись немедленно, теперь на радость этой рыбы перестали мутными потоками стекать в реку после каждого дождя.